Глава 13. Развеять сомнения. Ронан то и дело засыпал. Это из-за раны, из-за потери крови и горячки. Его лоб стал горячее. И отвар, который Ильяна готовила, тоже усыпляет. Сон лечит. Но, может, из-за этого мужчина потерялся в своей памяти и не может разобраться? Из-за раны, жара и сильного снадобья Ильяны? Нельзя спешить, надо убедиться. В эту ночь Ронан бредил, метался, сбрасывал одеяло, даже повязку пытался сорвать. Говорил много и бессвязно, и непонятно. Илья напоила его то отваром, то прохладной водой, обтирала и прислушивалась к словам, которые он горячечно выдыхал. «Отец, король убьет тебя, будь осторожен, ты не должен ему доверять», — услышала она вдруг. «Если он обидит Клайда, я точно его убью», «Ну и что, что король? Это ненадолго!» Это он сказал отчетливо. «Это что такое? Кто тут так легко заявляет про убийство короля? Но Клайд...» Впервые Ильяна услышала это имя и принялась вспоминать, в каких знатных семьях оно встречалось. Какого Клайда мог обидеть король? Ей ничего не приходило в голову. Несколько Клайдов, которых она вспомнила, Вряд ли нуждались в защите Ронана. Выговорившись, Ронан надолго замолчал. Выпил воды из чашки и успокоился. Его дыхание стало легче. Ильяна тоже прилегла и задремала. Но тут же вскочила, опять услышав его голос. Не тут же. За окном уже посерело, начинался рассвет. «Я люблю Гримальду, ты понимаешь, Клайд. И не смей соваться не в свое дело. Я не спрашиваю совета». И твои дурные измышления мне тоже не интересны. Гримальда главная женщина для меня, на ком бы я ни женился. Ильяну это поразило. Она стиснула в руке полотняную салфетку, захотелось швырнуть ее в Ронона. Что он такое говорит? Бедная Гримальда. Или бедная та, на которой он женится, она будет так мало для него значить. И это нечестно. Так не поступают достойные мужчины. Она подошла, положила ладонь ему на щеку. Жар почти спал. Вот и хорошо. Ильяна поспешно убрала руку. Этот бред означает, что Ронан все вспомнил? Вот проснется и... На утро ничего не изменилось. Разве что жар у найденуша опять уменьшился, и ему стало лучше. Он ей улыбнулся. «Здравствуй, прекрасная». Ильяна даже вздрогнула. Так ее не раз называл Юка. «Доброе утро», — добавил он, удивившись взгляду, который она на него бросила. «Почему ты сердишься?» Он уже не хрипел и снова улыбнулся. Ему точно было лучше. «Почему ты так меня назвал?» «Прекрасная?» «Потому что ты такая и есть. Прекрасная леди. Что не так?» «Ты привык морочить головы женщинам?» «Со мной даже не начинай. Я не прекрасная и не леди». «Ну...» — он посмотрел озадаченно. «Это вежливое обращение, разве нет? В той дыре, где я жил, к женщинам иногда так обращались, даже если они не совсем леди». «Меня зовут Альма», — твердо сказала Ильяна. «Зови меня только так, понятно? Надо же, какой галантности ты научился в своей дыре!» «Я не морочу женщинам головы», — огорченно сказал Ронан. «Даже не было такого в мыслях. Еще ни одной не морочил. Хочу попробовать с тобой, дай только встать. Честное слово, я попробую». «Конечно, если ты такой отважный. Кстати, кто такой Клайд?» «Это мой брат. Откуда знаешь о нем? «Ты болтал ночью. Из какой он семьи, я запамятовала». Как его имя полностью?» Любопытство сгубило хитрую кошку. Пробормотал Ронан, сжал губы и закрыл глаза. «Да-да, это уже слышали». Он опять требовательно посмотрел на Ильяну. «Что я тебе наговорил? Это неправда, если что». «Я так и поняла», — сказала она. «Ты клялся в любви Гримальдии и спорил из-за нее с Клайдом». «Нет», — на его лице отразилось неприкрытое удивление. «Ерунда. Ты это сама придумала?» «Ни в коем случае». «Я никакой Гримальды не знаю. И Клайд не стал бы со мной спорить, что за глупости? Если бы ты знала Клайда». «Ладно, я поняла», — кивнула Ильяна. «Клайд — брат. Он был в жизни Рона навсегда. А Гримальда появилась недавно». И он ее забыл. «Так как звали твою жену? Ты говорил, я забыла». «Я еще не женился», — сердито заявил Ронон и закашлялся. «Это ты морочишь мне голову?» «И сколько тебе лет?» «Скоро исполнится девятнадцать. Я тебе не говорил?» «У меня такая плохая память. Значит, все-таки его опоили». «Кстати, то, как и что Ронан говорил, тоже делало его похожим на девятнадцатилетнего, а может, и моложе». «И в какой же ты дыре вырос, юноша?» «Там тебя не ждут», — тут же ответил Ронан, задетый ее насмешливым тоном. Ильяна порылась в сундуке и достала большой деревянный поднос. Он сгодится. Жаль, что не серебряный. «Вот, смотри внимательно», — она вложила поднос в руки Ронана. «Сейчас увидишь себя, как в зеркале или в темной воде». Она мысленно проговорила заклинание и хлопнула по подносу ладонью. Деревянная поверхность стала серебристо-гладкой и отразила Ронана. Некоторое время он потрясенно смотрел на отражение. «Кто это?» «Это ты. Такой ты сейчас», — объяснила Ильяна. «Тебе, может быть, и сорок лет, и меньше. Но уж точно не восемнадцать. «Ты зрелый мужчина, Ронан. Думаю, тебя отравили. А поили особым отваром, чтобы ты забыл последние годы своей жизни». Ронан вцепился в поднос обеими руками и не сводил глаз с отражения, пока оно не рассеялось. Потом отбросил поднос и провел рукой по щеке, колючей от щетины. Несколько раз мотнул головой, словно отказываясь верить. Уставился на свои руки вертел ими, рассматривая. Ильяна взяла со стола нож и быстро отхватила с его головы прядь волос, отдала ему. «Вот, видишь?» Она специально отрезала там, где седины было много. «Я сойду за своего родственника». Он уронил прядь и опять закрыл глаза. «Что ж, все понятно более или менее. 99 дней, значит?» Но это другое зелье, и у него могут быть другие сроки. Один колдун его варил или разные? Мачиха сказала, что зелье можно купить на всякий случай. Повязку сменим, и я накормлю тебя, сказала Ильяна. Вот это, что с тобой случилось, скорее всего пройдет само. Но я постараюсь ускорить твое выздоровление. Я буду должен тебе все золото кандрии. — прошептал Ронан. Она услышала, рассмеялась, спросила. «У тебя оно есть?» «Придется добыть для тебя». «Ладно уж, не вгоняй себя в долги. Услуги знахарок не стоят так дорого». Он посмотрел на нее долгим взглядом. «Поцелуй меня и назови любую цену, раз говоришь, что недорого. Мне это нужно сейчас, пожалуйста, прекрасная». Он посмотрел на нее так, словно просил глоток воды. «Ты точно головой повредился», — вздохнула Ильяна. «И я не целую незнакомцев, даже не проси. Давай-ка займемся твоей раной». Сменив Ронану повязку, она положила ему кашу в миску и дала ложку, сказала. «Ты сегодня сам справишься, Ронан неизвестный. Приятного аппетита». Он справился. Но ел молча и долго, словно всякий раз боялся пронести ложку мимо рта. А Ильяна стала собираться в город. В лавке у знахарки Тулимы не было посетителей. Сама она сидела у стола и растирала что-то в каменной ступке. При виде Ильяны оживилась. «Ты пришла, значит? А я тебя ожидала». «Это зачем же, тетушка?» — удивилась та. «Ну, как тебе сказать?» — хмыкнула старуха. «Вижу, что непростая ты девка. А почему сказать не могу? Таких, как ты, дела стороной не обходят. Я угадала?» «Что же во мне непростого?» Ильяна спокойно встретила ее взгляд. «Задержусь тут немного и дальше поеду. Продадите мне, тетушка, кое-какие травы». «Продам, а как же?» — кивнула Тулима, вставая. «Ты у болотницы в доме живешь, и с тобой мужчина. Говорят, брат». «Так и есть», — согласилась Ильяна. «Мне ты не ври», — Тулима опять хмыкнула. «Он тебе не брат». «Это с чего же?» — Ильяна искренне заинтересовалась. «Милая, я давно живу на свете», — старуха негромко рассмеялась. «Взгляд у тебя соответствующий». Я умею такие вещи замечать». «Что именно? Что со мной не так?» не стала еще интереснее. «Говорю же, взгляд!» — терпеливо повторила Тулима. «У девицы, рядом с которой ее мужчина, взгляд другой. Это чувствовать надо. Если не можешь, то и не поймешь». Илья насердито сжала губы. Дразнит ее Тулима. «Какой такой особенный взгляд?» Она на Рона на Он взялся непонятно откуда и голову морочит. Вместо того, чтобы спокойно пожить в лесном домике, ей приходится возиться со странным незнакомцем, который по уши в неприятностях. Но ей какое до этого дело? «Не переживай», — хихикнула знахарка, — «никому не скажу». «А ты вот что, в леднике ты засиделась. Выбирайся, а то так и жизнь пройдет». «Поверь мне, она быстро проходит». «Он мне брат», — повторила Ильяна. «Брат или не брат, он уйдет. и она потом его не вспомнит». «Или вспомнит, но кому какое дело?» «Ладно», — махнула рукой Тулима. «Ты что хотела купить?» Ильяна стала перечислять. Знахарка кивала. Услышав про траву оленьи рожки, названную под конец, Удивленно вскинула седую бровь. Это трава для любовного зелья. А что, брат. Ее губы кривились в усмешке, взгляд был веселый. Хотя остальное все странно, вроде и не Ты что варить-то собралась? Сумеешь? Или помочь? Сумею, благодарю, отказалась Ильяна. Тулима ушла в соседнюю комнату и какое-то время там возилась а потом вернулась с маленькой корзинкой, в которую сложила полотняные мешочки с травами. «Вот, смотри, все ли тут?» Ильяна проверила и расплатилась, сложила покупки в сумку. «Тут ко мне стража из графского замка заглядывала. Они и у тебя были, верно?» Тулиму пытливо смотрела, дожидаясь, пока Ильяна кивнет. «Я сказала, что знаю тебя давно, и брат у тебя есть. Только в лицо брата я не знаю». Все правильно, опять кивнула Ильяна. Спасибо. Леди, наследница тирата от жениха сбежала, добавила знахарка. Ищут ее. Награду назначили Тридцать золотых. Ничего, скоро граф вернется, тогда и она отыщется. Куда ей деться? Какой еще граф вернется, вскинулась Ильяна. А выйди, взгляни. «Яптана, гадалка с бубном, пришла». Она и сказала про графа. «Весь торг об этом гудит». Тулима на вопрос не ответила. «Какой еще граф?» «Нет в тирате графа». Отец Ильяны умер, а брат где-то бродит. «Вот еще! Эти гадалки лгут!» дернула плечом Ильяна. «Ерунда или нет, скоро узнаем», невозмутимо ответила знахарка. «Яптана каждый год приходит». «Была бы в руне, и ее бы уже не слушали. До новогодья немного осталось». Ильяна быстрее попрощалась и ушла. «Да новогодья, значит...» Кругом говорили только о гадалке с бубном, которая заявилась в город с позаранку. Кто-то спросил ее громко, напоказ, «Когда же вернется домой лорд Фрай?» Задал вопрос и деньги гадалки бросил. Она постучала в бубен и ответила. Потом еще кто-то за тот же вопрос заплатил. Для потехи, что ли? Считала, что эти бродяжки с бубнами говорили правду, если не обманщицы, конечно. Обманщица дважды в одно место соваться не станет. Хотя кто знает. Сначала Ильяна выбрала на торге головку сухого острого сыра и полголовки свежего. Пригодится для завтрака или для ужина. Еще ей вздумалось купить на овечьей шерсти. Это чтобы вечером занять руки за прялкой. И эту гадалку Яптану она тоже скоро увидела, конечно. На краю торговых рядов собралась небольшая толпа. Люди окружили маленькую сухую старушку, одетую вполне обычно, даже не бедно, сидевшую на перевернутом бочонке в обнимку с большим бубном, а рядом с ней стояла тучная женщина и что-то говорила. Люди их окружили, но не приближались. Очередь погадать оказалась невелика. Гадалка получала монету, бросала ее в сумочку на поясе, после чего начинала постукивать по бубну, выбивая из него звуки разной громкости, а после и негромко говорила что-то заказчику. Вот толстуха, выслушав свое, радостно всплеснула руками и поспешила уступить место молодой румяной девице. Девица смущалась. Что-то сказала гадалки на ухо, опасливо оглядевшись. Не слышал ли кто? Ильяна дождалась своей очереди, дала гадалке монетку и присела рядом на полено. Сказала. «Мой любимый брат уехал далеко и не спешит вернуться. Когда мы, наконец, с ним увидимся?» Про лорда Ильяра Фрая гадалка сказала, что он вернется к новогодью. Интересно, совпадет ли с этим предсказание, которое получит Ильяна? «Постучи по бубну», — велела гадалка, поглядев на Ильяну из-под «Сыграй так, как тебе хочется». Ильяна наугад выбила пальцами ритм. Звуки получились неожиданно резкие и звонкие. Гадалка слушала хмурясь и наклонив голову на бок. Потом она забрала бубен и сама застучала. Ее пальцы легко и привычно плясали туго натянутой кожи. Ильяна терпеливо ждала и дождалась. «Твой любимый брат...» «Медленно, раздельно», — повторила гадалка слова Ильяны, глядя перед собой остекленевшим взглядом. «Ты мечтаешь о том, чтобы он вернулся не один. С ним мог бы приехать тот, кому ты обрадуешься гораздо больше. И я вижу большой костер, который горел всю ночь». Ты смотришь на него, и твое сердце разрывается. Да-да, ты в большом горе. Но ты готова драться, как дикая рысь, которая защищает своего котенка. Ты ко всему готова. Ты молишь пламя о том, чтобы твой враг позволил тебе с ним сразиться. Когтями или словом — неважно. Но это потом. «А тогда у тебя впереди холодная карета и трудная дорога, заслуженное наказание. Ты веришь, что в дальнейшем сможешь себе помочь. Ты чувствуешь вину перед братом и ненавидишь короля. А всего лишь не нужно было целоваться». «Что?» — воскликнула Ильяна, и гадалка замолчала, моргнула. Ее взгляд стал осмысленным. «Не кричи», — сердито бросила она, — «ты сбила меня, я больше ничего не скажу. Ты услышала, что хотела?» «Нет, я ничего не поняла. Объясни, за что мне будет наказание, что я натворила? И кому я буду рада больше, чем брату? И ты не сказала, что он вернется и когда? Так что же?» «Вот, смотри». Гадалка взяла бутыль, что стояла у нее в ногах, вынула пробку и перевернула. На снег вылился какой-то отвар. Запахло ромашкой и медом. «Я могу вылить из бутыли лишь то, что в ней есть. Если тебе нужно что-то другое, поищи. А у меня больше нет ничего. Что ты мне сыграла, то и получила. В моем видении не было твоего брата. Была ты. Если ты не можешь прожить без поцелуев, то случится то, о чем услышала. Поняла? «Да, я тебя поняла. Спасибо». Ильяна встала и отошла. На освободившееся полено тут же потел невысокий худой мужчина. Быстро вручил гадалке горсть монет и принялся объяснять что-то, жестикулируя. Вернуться, чтобы спросить, например, про Ронона, Ильяна опоздала. И вообще она не знала, что и думать. «Верить гадалке?» Но не хотелось ей верить. Яптана наговорила много, при этом не ответила на вопрос. А из предсказания скорее следовало, что Ильяр не вернется на новогодье. А ведь это было обещано сегодня, только не Ильяне. Будь она сейчас с собой, то есть леди Ильяна и Фрай, приказала бы страже схватить эту старуху, чтобы ее дар проверили, и неповадно было обманывать. Только никогда эта гадалка леди Ильяне Фрай еще не встречалась. Ильяна только время потеряла, ну и деньги. «Это ладно, за науку не жалко. Одно за дело — совет не целоваться». Он угодил в точку, если вспомнить предупреждение мачехи про какой-то там мудрёный поцелуй. «Надо всего лишь не целоваться?» «Легко. В свои 23 года Ильяна Фрай как-то выжила без поцелуев и совсем по ним не скучала. Если вдруг Ронан, из благодарности, может быть, решит ее поцеловать, то получит скалкой или заклинанием. Ронан её удивил. Он уже не лежал, а сидел на лежанке. При виде неё улыбнулся. «Я по тебе скучал, прекрасная. Как прогулялась?» «Ты не запомнил мое имя, да? Совсем беспамятный?» Ильяна притворно нахмурилась. «Ну-ка, как меня зовут?» «Альма. Помнишь? Хорошо». «Зови только так, понял?» «Понял», — буркнул он. «Где, кстати, мои штаны, сердитые?» «Обойдешься пока», — она погрозила ему пальцем. «Как только окрепнешь, зря валяться не позволю. Отправлю чистить снег и рубить дрова. Так что отдохни, пока можно». «Хорошо». Ронан задумчиво посмотрел на нее и лег. «Не дашь бездельничать, говоришь? Заставишь все отработать?» «Даже не сомневайся», — весело пообещала она. «Сначала приготовить то самое зелье. Хорошо бы помогло. И хорошо бы травка оленьей рожки ускорила его действие. Сначала Ильяна заварила быстрое зелье и принесла Ронану чашку. Пояснила. «Это лекарство поможет тебе вспоминать». «Думаешь?» — он скользнул по ней напряженным взглядом. «Надеюсь. Просто я уже видела людей, опоенных так же», — призналась она. «И ты сама видела, как эти люди выздоровели?» Ронан взял чашку из ее рук и осушил одним глотком. «Не видела. Это недавно случилось. И я знаю, кто...» Тут Ильяна замолчала, сообразив, что не стоит слишком откровенничать. «Нельзя упоминать то, что не может быть известно посторонней для тирата девицы, которая всего лишь мимо проходила». «Что ты знаешь?» — Ронан требовательно смотрел на нее. «Только слышала, что есть колдун, который продает такие зелья. И якобы многие знатные особы у него покупают. И что эффект от зелья сам проходит, но не скоро. Я попробую вылечить тебя быстрее, но обещать не могу. Только тот колдун все про это зелье знает». «Я понял». Ронан тяжело вздохнул, нахмурился. Желваки на щеках напряглись. «Плохо». «Нет, это я не про тебя», — спохватился он, взглянув на Ильяну. «Ты — счастье для меня. Спасибо, что спасла. Я вспомнил кое-что. Мороз, снег, боль. Я засыпаю и понимаю, что не проснусь. Помню, что замерзал и знал, что это верная смерть, а сделать ничего не мог». «Вспомнил, — говоришь, — уже хорошо». Обрадовалась Ильяна, подвигая скамеечку и присаживаясь рядом с Рононом. «Я говорю, что постепенно все пройдет, Ты излечишься. Просто надо подождать. А пока давай попробуем вместе. Обещаю, что сохраню твои секреты. Ведь не выдала же я тебя королевской страже». «Как это вместе?» «Ну как? Поговорим и подумаем. Быть может, трудности остались в прошлом?» «Окончились в твои 18 лет. С тех пор все изменилось. Как твое полное имя, скажи?» Ронан медленно покачал головой. «Я не знаю, Альма». «Не хочешь. Что ж, Ронан, дело твое». Огорченно вздохнула Ильяна и встала. «Не бойся, я тебя не выдам и постараюсь вылечить. За сто золотых, сам понимаешь, буду стараться». Тут она не удержалась от иронии. Кому-то грустно, а ей вот смешно. «Вылечу, и сразу уйдешь. Будешь сам прятаться от короля», — добавила она. «А я не хочу погрязнуть в том, чего не понимаю и что от меня скрывают». «Альма, подожди». Ронан схватил ее за руку. «Не сердись. Я на самом деле не знаю. Я не помню свое имя. Только Ронан». «Как не помнишь?» — не поверила Ильяна. «Ты опасаешься людей короля и какого-то герцога, и при этом не знаешь, почему? Не знаешь, кто ты и чем рассердил тех важных особ?» Альма, с того мгновения, как очнулся в этой комнате, я пытаюсь вспомнить. Не знаю, кто я, не помню ни лиц, ни имен. Да я и свое лицо не знал. Но при этом от чего то был уверен, что восемнадцатилетний юнец. И помню, что должен скрываться от короля, если хочу выжить. «И герцог. Да, он тоже. Герцог поклялся казнить меня». «За что казнить?» Ильяна присела обратно на скамеечку. «Есть за что, но не помню». Ронан стукнул кулаком по постели и закрыл глаза. «Помнишь хотя бы, о каком короле речь?» «Да, это важно, но не помню. Помню, что надо перехитрить его». Перехитрить короля? Ты входишь в ближний круг короля? Ильяна, с сомнением, вспомнила скромный костюм Ронона. Нет, он помотал головой. Ты не понимаешь? Не понимаю, согласилась она и, скрипя сердце, прочитала заклинание правдивости, чтобы не сомневаться. Ронон, скажи еще раз, как тебя зовут? Пожалуйста, я прошу. Я же сказал, что не помню. Воскликнул он в сердцах. «Хоть спроси еще десяток раз. У меня в голове не память о прошлом, а одни ошметки». Все равно она повторила свои вопросы и получила те же ответы. «Ты упоминал Клайда. Сказал, что это твой брат», — напомнила она. «Ты говорил с ним в бреду. Его ты помнишь?» Он в замешательстве покачал головой. «Я помню, что он есть». «Его самого не помню, Альма!» «А то, что говорил мне о нем?» Он подумал и медленно кивнул. «Да, говорил. Только зачем вот?» Это Илья не совсем не нравилось. Она бросила еще одно заклинание правдивости. Ясно ощутила, что мужчина перед ней чист и ясен. Он не лукавил, просто был не способен ответить, даже если бы и хотел». «Если он продолжает забывать, то это может быть свойством зелья, и это плохо. Она будет давать Ронону двойную порцию». «Золото у меня есть», — вдруг заявил Ронон. «Не сомневайся, я это знаю. Я помню. Я отдам тебе золото за помощь. Станешь богатой женщиной, построишь дом, наймешь слуг». «А твоя невеста? Ее хоть ты не придумал?» «Нет!» — воскликнул Ронан. «Я обязан жениться!» И скрипил помолвку клятвой смерти. «Я помню!» «Что?» «Даже так?» Ильяна немного отодвинулась от мужчины. «Зачем? Ты сумасшедший?» Ронан мотнул головой и промолчал. Ну что ж, хоть от сомнений она избавилась. И осталось легкое раскаяние. От того, что она применила к нему это заклинание. Хотя о чем сожалеть? Все правильно. Но такие клятвы на помолвке не запрещено, но как же глупо. Их отец, например, никогда не потребовал бы от своих детей подобного. Разве обычные клятвы не хватит? Вылечи меня, прошу. Рона отчаянно взглянул на нее. Мне надо скорее разобраться в себе. Кто я что я? Не хочу видеть людей, пока не разберусь. Постараюсь не быть в тягость. Дай пожить у тебя, дай вспомнить. Ведь нельзя же, чтобы я не вспомнил. «Вспомнишь рано или поздно», — сказала Ильяна. «Но лучше рано. Тебя убить хотели. Раз не убили, значит, все поправимо. Это такое зелье, не яд. Но оно погнало тебя в морозный лес. Наверное, тебе разум затмило. Ты бы погиб, а твоего убийцу считали бы невиновным». «Вот как!» — пробормотал он и потом долго молчал. «Желает подумать? Пусть! Это полезно даже для тех, кто всё забыл!»